Третье. Белый Субару, издавая свой фирменный звук «Бу-бу-бу», медленно заехал во двор неприметного дома на окраине поселка Бруту. Ждавший машину в этом доме уже пару дней парень закрыл ворота, подойдя к рыбе, поздоровался с ним. Нелли же досталась улыбка и легкий кивок головы. Это был Любомир, пышущий здоровьем великан, которому не было и 30 лет. Высокого роста, с широкими плечами, эдакий русский богатырь. Сан Саныч частенько шутил над ним, говоря, что на Руси четыре богатыря. Илья, лёша Никита и он, Любомир. «Ну что, Сочи, как тут обстановочка?» семён обратился к Любомиру по его позывному, который достался ему из его родного города. «Да вот, вас жду. Все как долго. Вы же вчера должны были приехать». «Спалились мы. Пришлось импровизировать. Муравьи еще эти, будь они неладны. Воду согрел». Открыв заднюю дверь универсала, спросил Нелли, доставай свое оружие. «Конечно, и обед готов. Правда, вчерашний ужин, но готов», — рассмеялся парень. Рыба, не особо оценив шутку, также начал выгружать свои вещи и оружие. «Сан Санычу, доложи, он испереживался весь. Есть за что, Сочи, мы объект сюда сами привезли. Представляешь, едем, и тут муравьи. Их тачку в клочья, а объект со своим человеком в лесу пытаются отбиться от них» от трех муравьев. Пришлось смешаться. Напарник его помер. Объект его сам же и прикончил, чтобы не мучился. Живого места не было. Ну вот, пришлось его в тачку сажать, дожидаться, пока эти вечно голодные свалят и ехать потихоньку. Мрачный тип, жесть. За всю дорогу пару слов сказал и все. А мы как придурки ерунду всякую несли. Почему как придурки? Да ляпнули, что в Эрихон едем. Пришлось в итоге всю дорогу притворяться искателями лучшей доли в этой жизни, обсуждая никому не интересные бытовые вопросы. Нелли мне еще скандал закатила. Тоже ради дела. Но орала по-настоящему. Громко хлопнув в дверь, ответила рыба и направился к дому. Постояв немного у машины, Любомир глядел улицу и тоже вошел в дом. «Рыба, где объект оставили? Почему ушли от него?» Спросил парень у семёна «Сочи, в порядок себя приведем и опять к нему. Хотя сомнительный вариант. Нельзя нам. Ладно, пусть Сан ночь решает. Наше дело маленькое». Ответила Нелли на вопрос Любомира и скинула с себя верхнюю одежду, оставшись в одном нижнем белье. Она не особо парилась насчет ребят и не стеснялась. Считала все вполне естественным и воспринимала каждого из них как коллег. Хотя с рыбой ее и связывали определенные отношения. Любомир же видел ее редко, но каждый раз терялся рядом с ней, глядя на ее тонкую девичью фигуру с ярко выраженными изгибами и длинными русыми волосами. А в ее больших серых глазах может утонуть целая вселенная. что уставился-то?» — спросила она молчащего Любомира, который смотрел на нее, даже ни разу не моргнув. «Так это, на татушку смотрю, тут делала», — ответил Сочи. Переведя разговор на татуировку цветка на левом плече девушки. «Дома еще. У тебя все?» И, не дожидаясь ответа, она удалилась в душевую. Рыба в этот момент стоял у телефона и докладывал Сан Санычу проделанной работе и по легкому крику понял, что начальник охраны Рашидова не особо был доволен, что семён принял решение вмешаться в естественный процесс и нарушить правила. «Я понял. Хорошо. Передаю» сказал напоследок рыба, и кивком головы, позвав стоящего рядом с Сочи, передал ему трубку. Тот, в свою очередь, молча выслушал напутствие начальника и постановку задачи и, подтвердив, что все понял, положил трубку. «Короче, Любомир, инспектора мы оставили в административного здания в центре. Человек спокойный, но жесткий и решительный. Он своего напарника завалил, даже глазом не моргнув. Я, когда увидел выражение его лица, прямо страшно стало. Никаких эмоций. Как будто стакан воды выпил. Так что аккуратней с ним. Чего сансаныч тебе сказал? Думаю, то же самое, что и тебе. Нелли заменить неким. Я еду с ней на Патрике. Ответил Любомир. Серьезно? Да вы на этом ведре далеко не уедете. Рыба, вариантов у нас нет. замену ждать долго. Форестер засветился, да и ты тоже. Задача — сопроводить объект без контакта. Кроме УАЗа Патриота у нас машин нет. Я, наверное, еще твой вал возьму. Ты же не против? Да можешь и трусы взять!» Огорчившись из-за несправедливости, ответил Рыба. Мол того, что его девушку отправляют без него дальше на задание, так еще и любимое оружие просят. Но работа есть работа, и когда он их увидит в следующий раз, он не знал. Тем временем старший инспектор Департамента безопасности Иерихона зашел в кабинет главы поселения Германа Леви, чему тот был несказанно рад, так как выслуживаться перед такими гостями было заложено в геноме этого человека. Секретарша Германа, тучная женщина средних лет, тут же убежала накрывать на стол, а сам глава расплываясь в улыбке, все расспрашивала о жизни, здоровье и делах. Я, кстати, Алексей Николаевич, по вашей просьбе выяснил, что это за люди были тогда, которые перестрелку устроили и даже предпринял кое-какие меры, наливая в пузатые стопочки взятые из-под стола пятилетний грузинский коньяк гугули. Он уже не помнил, от кого ему достался столь приятный напиток, но, попробовав один раз, решил хранить его до особых случаев. Бахранов молча встал у карты поселения, висевшей у Германа в кабинете, и разглядывал очертания мертвого леса. «У Дмитро семья есть?» «У какого еще Дмитро?» Не поняв, переспросил Герман Леви. Но, увидев мрачный взгляд инспектора, осушил стопку с коньяком и развел руки в стороны, давая понять, что он не имеет представления, о чем его спрашивают. «Твой маршал. Так часто они у тебя меняются, что ты даже имен их не знаешь?» Повысил голос Алексей Николаевич и, подойдя вплотную к главе поселения, посмотрел тому в глаза. «Да не часто. Почти и не меняются. У Гнатюка семьи-то и не было никакой. То с одной женщиной жил, потом с другой. Не было особо никого». «Нет его больше. Ищи себе нового маршала, а этого можешь помянуть. Погиб при исполнении». После этих слов Бахранов замолчал, в тишине подошел к столу и, опрокинув стопку ароматного коньяка, занюхал рукавом пиджака. «Хорошо. Прямо как дома». «Так, Алексей Николаевич, бутылечек прямо оттуда. Хранил для вас. Ждал, когда вы вернетесь. Тимур-то нашел тех, они сейчас у него». «Герман, ты как тараторка. Налей еще по одной и расскажи по порядку. Только смотри, не упусти ничего. Любая упущенная тобой деталь может стоить жизни». «Твоей или моей?» «Поэтому не торопись, подумай, вспомни и говори». Распорядился инспектор, усаживаясь на свободный стул и, достав свой пистолет, начал его демонстративно разбирать на выложенный платок. «Алексей Николаевич, тогда вы приехали и попросили меня найти информацию. Так вот, я узнал, что тогда ночью работала группа некого Мансура. Очень сложно было. Этот Мансур, в общем, он борец за справедливость, хотя работает с мелочью убивает мелких предпринимателей, связанных с торговлей людьми. Мне пришлось много заплатить за эту информацию. Нынче в этом мире все непросто, даже за информацию приходится платить. Леви замолчал, ожидая реакции Бахранова, а тот выпил очередную стопку редчайшего в этом мире напитка и посмотрел на Герман, ожидая продолжения. Ну, эдакий Робин Гуд, Алексей Николаевич. Только этот не грабит богатых, а убивает, а собственность выпускает на волю. Некрасиво и, я считаю, крайне противозаконно. Герман, давай к сути. Мне плевать, чем занимались эти мелкие разбойники. Пусть с ним разбираются те самые предприниматели. Ну так вот, Алексей Николаевич, вы меня, конечно, простите, но где-то мне, кроме денег, еще пришлось вашим именем, то есть должностью воспользоваться. Не хотят ведь люди по-человечески общаться. Обязательно отпугать их. Герман. Устав от пустой болтовни, инспектор с явно выраженной грубостью вернул к реальности главу поселения. «Я нанял ребят, которые узнали, где они. Не успели они далеко уехать. Им позвонил Рашидов, представляете, глава Эссенберга, и передал, что требуется их помощь в деревне Спарта. Вот честно не знаю, где это». «Рашидов. Что дальше, к сути переходи». «Алексей Николаевич, мне удалось, то есть нам. Мы перехватили этого Мансура. группы его перебили и заменили своими». Он ехал на помощь. Пару часов назад я разговаривал по телефону с Тимуром и все узнал. Мои люди зачистили деревню и взяли каких-то военных. Что за военные? Оживился инспектор, отставив в сторону чистку пистолета. Ну, мне кажется, тех, кому этот самый Мансур спешил на помощь. Допрос делали уже. Что за военные? Сколько их? Ну, они взяли двоих. И еще какая-то девушка. Одного упустили. Допрос сделали, но информации пока нет. «Хотел бы я вот узнать. Эти наемники дорого берут, а смогу я как-то возместить ущерб?» «Герман, информацию мне дай!» Собрав свой пистолет и поднявшись из-за стола, крикнул Бахранов. «Да что еще-то? Все я рассказал уже, больше нечего». «Что за спарта? Далеко отсюда?» «Судя по связи, коммутатор находится в Дашпорте. До него где-то около 3000 И там еще по месту километров двести». 3000 Как они смогли?» — про себя спросил инспектор. «Алексей Николаевич, так что там по деньгам-то?» «Герман, сумму напиши и дай мне карту, куда ехать. Иерихон тебе все возместит. А еще мне нужен человек вместо Дмитро, который знает дорогу». «Спасибо, Алексей Николаевич, все напишу и покажу. Я сейчас», — ответил Герман и удалился в комнату, спрятанную за соседней дверью. Выйдя оттуда буквально через минуту, мужчина дал инспектору сложенные несколько раз лист бумаги. «Это карта, примерная. Человека завтра утром дам». Сказал Герман и достал из внутреннего кармана пиджака вырванную страницу из блокнота. «Алексей Николаевич, а вот и сумма». «Разберемся», — ответил Бахранов и, убрав бумаги, кивнул на пустые стопки. Герман вновь разлил гентарную жидкость и, облизнув засохшие губы, молча выпил. День для него складывался очень удачно. Инспектор проделанной работы был доволен. Чутье Германа не подвело, и опасная инициатива, которую он проявил, сыграла положительную роль. Возможно, он сможет неплохо заработать. Он заплатил большие деньги Тимуру, чтобы тот сделал эту грязную работу. А сумма, которую ему оплатит Иерихон, с лихвой покроет все его расходы. Может, следовало большую сумму написать. Думал Герман, из-за спокойной реакции инспектора ощущаю что продешевил. «Алексей Николаевич, может, я сам позвоню в банк, чтобы на мой счет перевели средства?» Осмелев от выпитого коньяка, пытался прощупать почву Герман. Бахранов, не торопясь, выпил и, взглянув на голову поселения, спросил. «Так откуда ты узнал, говоришь, про этого Мансура?» «Про кого?» Не понял вопроса, думающий о деньгах Герман. «Мансур!» — повторил инспектор. «Ну, я все же глава этого поселения. Тут достаточно активная деловая жизнь» и мне надо знать, что происходит. О том, что сюда приехала некая группа наемников, мне сообщили сразу, но я особо не обратил внимания. Так как тут много всяких ошивается, я уж молчу про наемников. В последнее время их же бесхозных развелось после отставки их короля. Имею в виду Адриана Лейна, известного в ином мире как предводитель всех наемников, сказал Герман. Алексей Николаевич молча слушал, периодически кивая в ответ. «У меня везде свои уши, Алексей Николаевич». «Уши и глаза». Задумчиво подняв взгляд вверх, полушепотом продолжал рассказывать глава поселения. «Они приехали и в ту же ночь уехали. И изначально остались бы просто в виде записи в блокноте. Но появились вы, и я копнул поглубже. Выяснил их примерное место расположения и нанял людей. Вы же мне сказали тогда, кого ищете. Но пока за ними следили, появился мой коллега из соседнего поселка, еще и директор целого завода». Что может быть общего между мелкими наемниками и таким человеком? Я рискнул и риск оправдался, Алексей Николаевич. Гордясь собой, проделанный работой закончил рассказ Герман. Затем налил себе еще одну стопку коньяка и залпом выпил. Маршал твой. Он всего этого не знал? Гнатюк-то? Нет, конечно. Зачем ему все это знать? У него мелкая работа. Пусть твоей работой и занимается. Занимался, поправил главу инспектор. Ну да хрен бы с ним. Я уже нового человека ищу. Место вакантное. С Тимуром твоим как связаться? И где моя машина? Я просил, чтобы она стояла у гостиницы. Тачку вашу перегнали во двор Гнатюка. Несколько улиц отсюда. Вот адрес. А чтобы связаться, у меня все записано. Через центральный коммутатор надо в Дашпорт позвонить а оттуда, в Спарту. В той деревне всего несколько телефонов. В гостинице они. И нет у меня человека на примете. Кто бы мог вас сопроводить? «Далековато ехать». «Да, далеко. И как ты, Герман, без охраны ты живешь?» «У меня нет врагов, и я не уезжаю никуда. Зачем мне охрана?» «Действительно», — сказал Бахранов, поднялся с места и вылил себе остатки из бутылки. «Самый хитрый, все про всех знаешь. Молодец. А охраны у тебя нет. Хотя охрана тебе не помогла бы» сказал инспектор и, выпив коньяк, выпрямил правую руку с пистолетом в сторону удивленного Германа, подмигнул ему и выстрелил дважды в грудь. Глава поселения выставил перед собой руки, инстинктивно пытаясь себя защитить, но пули пробили его грудную клетку и сердце, а тело, получив кинетическую энергию боеприпасов, завалилось назад на непослушных ногах и с грохотом упало на пол. Еще некоторое время мозг Германа пытался сообразить и понять, почему так произошло и где он прокололся, Он никак не хотел принять информацию, что вот всё, его тело мёртво и бездыханно. А ещё болтливый и жадный. Закончил свою мысль инспектор, забрался в блокнот главы поселения и вышел из кабинета, где лицом к лицу столкнулся с испуганной женщиной, которая стояла с подносом в руках. «Бутерброды — это хорошо!» И распахнув широко дверь, жестом руки пригласил секретаршу главы поселения в кабинет. Женщина мелкими шажками на трясущихся ногах пошла вперед, подгоняемая тяжелым взглядом мужчины. Пистолет в его руках и лежащий в луже крови уже бывший начальник привели ее в ужас. Она онемела и страх парализовал ее. «Ну что, вы испугались, что ли? Вот расскажите мне, кстати, как вас зовут?» Но секретарша лишь скривила лицо и не могла ничего ответить. «Как тебя зовут?» выкрикнул инспектор. Женщина дернулась, уронила поднос с едой на пол. Закрыла руками лицо и, мелко трясясь, заплакала. «Ирина! Ирина Петровна!» я... Плача ответила женщина. «Ирина Петровна, что же вы на работе-то, а? Почему не отдыхаете?» «Герман Львович вызвал!» Ответила она, посмотрев на лежащий труп, взвизгнула и вновь закрыла лицо ладонями. «Начальник вызвал. Весомая причина. Не спорю». «Не убивайте меня, пожалуйста. Я ничего не расскажу». А что ты можешь рассказать?» «Что вы тут были?» Инспектор сделал шаг к женщине, наклонившись, взял под носу и ног. Собрал валяющиеся бутерброды на тарелку, встал, вручил ей под нос. «Рыба вкусная?» Алексей Николаевич взял тарелку с едой, поднял валяющуюся на полу вилку и, нанизав на нее кусочек рыбы, понюхал его. «Очень вкусная, сама солила», — ответила Ирина Петровна. Инспектор же посмотрел на нее и закинул в рот этот кусочек, закусив его хлебом с намазанным маслом. «Да, Ирина Петровна, действительно вкусная. И, кстати, я совсем вас не сомневаюсь. Я просто уверен, что вы будете молчать». Инспектор медленно сделал несколько шагов и оказался за спиной женщины. «А иногда лучше в свой выходной сидеть дома, а всяких жадных и болтливых начальников не слушать». Тихо сказал, наклонившись к уху женщины, инспектор и молниеносным движением левой руки обхватил ее голову сзади, а правой вонзил вилку ей в сонную артерию, разорвав так, что кровь под сильным давлением вырвалась на свободу. Женщина дернулась, хотела закричать, цепляясь пальцами за руку инспектора, но сильно передавленная шея не позволила этого сделать. Инспектор крепко держал ее несколько секунд, пока теряющая жизненно важную жидкость тела не начала обмекать. Она полностью прекратила сопротивляться, позволив решать свою судьбу чужому человеку. Инспектор ослабил хватку и аккуратно положил тело на пол, так, чтобы не испачкаться кровью. Взяв состоящий в стороне тарелки второй бутерброд, он вышел из кабинета. Коридор был пустой, работников администрации поселения на месте не было. На радость инспектора свидетелей больше искать не пришлось. Выйдя из здания, Алексей Николаевич еще раз осмотрелся и направился к дому Гнутюка, где стояла его машина. Задерживаться тут не имело никакого смысла. Надо было ехать. Но перед дорогой необходимо позвонить некоему Тимуру. «Рыба, мне кажется, совсем недоволен решением Сан Саныча», сказал Любомир, ковыряя в ногтях небольшим ножом. Нелли сидела на заднем сиденье УАЗа Патриота и в бинокль смотрела на конец улицы, где располагалось небольшое здание администрации поселка Бруту. «О, вышел кто-то один. Ты видишь?» Заметив одинокого человека в пиджаке и кепке, сказал парень. «Вижу, Сочи, вижу. Это он. Почему один? Интересно. Ладно, как исчезнет из поля зрения, выезжаем и движемся на выезд. Там будем его ждать. А насчет рыбы? Что он недоволен, его личные проблемы. Мы на работе. Все, заводи. Едем за этой машиной». Показав на проезжавший мимо кроссовер, сказала Нелли. Любомир медленно вырулил из-за большого ветвистого дерева и не спеша поехал за машиной. Проезжая мимо поворота, куда свернул инспектор, они его уже не увидели. Но это не имело значения. В этом поселке они были уверены, он надолго не задержится. «Как думаешь, куда он пошел?» «С вероятностью 99% за тачкой. Или ночевать. Он же сюда как-то приехал», — ответила девушка. «Ну, может, посмотрим тогда, что за тачка у него?» Легче же будет проследить. Не дожидаясь ответа, Любомир свернул на очередном повороте и поехал по параллельной улице. Тут, кстати, недалеко маршал живет. Не живет он уже больше, я же рассказывала. Муравьи его покалечили, а этот пристрелил, чтобы не мучился. Так он может к его дому и идет. Сочи, а ты умнее чем выглядишь. Давай туда. Улыбнулась парню девушка. Проехав еще несколько перекрестков, Любомир все-таки нашел улицу, где жил Дмитро, но не успели они проехать и десятка метров, как из двора маршала медленно выехала темно-зеленая «Вольво XC90». «Он?» — лаконично спросила Нелли. «Ну, он или нет, я не знаю, но это дом маршала», — сказал Любомир и тут же повернул к чьим-то воротам, чтобы объект не обратил на них внимания. «Значит, он. И что ты встал? Он же уедет». «Не уедет далеко». «До следующего посёлка 300 километров. Там же и останется ночевать. К вечеру только доедет. Пусть проедет вперёд, эстет». «Ну вот кто, скажет тут ездит в этом мире на Вольво? Это же сугубо городская машина. А запчасти интересно, откуда берёт?» Глядя вслед уезжающей машине, комментировал Любомир. Но, увидев в салонном зеркале отражение лица недовольной девушки, кивнул и, выехав, медленно двинулся в сторону выезда из посёлка. К тому моменту машины с инспектором уже не было видно. Сумерки медленно подступали, и редкие встречные машины включили фары. Некоторые индивиды изобретали кустарно сделанные фары-прожекторы крепили их на крыше машины. Светили они так, что глаза следились. Никто за этим в ином мире не следил, автоинспекции не было, а каждый выдумывал свои оригинальные конструкции взамен тех, что выходили из строя. Достать, как на земле, для ремонта запчасти — Было очень сложно. Хотя при наличии необходимого количества денег под заказ могли привезти что угодно. С небольшим сроком ожидания. Примерно в три-четыре месяца. «Сколько проехали уже?» Спросила Нелли, глядя скучающим взглядом на неторопливо пробегающие из окна пейзажи. «До реки еще километров сорок». «Медленно едем, Сочи, медленно. Если не успеем в Санетти на переправу, то до утра ждать придется. А он к тому времени уйдет от нас» прокомментировала Нелли, не отрываясь от рощи вечно зеленых деревьев за окном. Любомир промолчал. Он и сам прекрасно понимал, что река, делая большой крюк, подходит к небольшому, но старому по местным меркам поселку Санетти, названному в честь поезда. Этот состав больше ста лет назад выпрыгнул через случайный портал в эту самую реку. Выжившие в той катастрофе пассажиры, которые практически все были итальянцами и основали этот поселок, С тех событий прошло много лет, и в посёлке до сих пор основные жители – итальянцы. О правдивости легенды говорят не до конца разобранные, покрытые толстым слоем ржавчины, постов и старых вагонов, торчащие из реки недалеко от посёлка. Если не знать, что это когда-то были железнодорожные пассажирские вагоны, то разглядеть в груди металла что-то подобное не удастся. «Успеем», – ответил Сочи и поддал Последствия опоздания он понимал, но, с другой стороны, если они попадут на переправу вместе с объектом, то могут столкнуться с инспектором лицом к лицу, а это крайне нежелательно. Нелли, а если он тебя увидит? Опять что-то придумывать? Да мне кажется, он не поверит, и я засвечусь. Мы не знаем, куда он едет и о чем говорил с Германом Леви. Вот в чем наша недоработка. Надо проследить как минимум до Серная, там перекресток. «Одна дорога ведёт за хребет, вторая — в сторону Ерихона. Если повернёт в столицу, то передадим их столичным. А если на юга...» После этого девушка замолчала. «Что, если на юга?» — уточнил Любомир. «Если на юга придётся ехать за ним». «Ну, тогда предлагаю ехать не спеша. На ночь он тормознёт в Санэйте, а мы поедем дальше. И будем ждать Серная. Ты там была?» «Не доводилось». Особо про городок ничего не знаю. Мы с Рыбой в основном между Бруто и Эссенбергом работали. семён парень хороший, принципиальный. Правда, иногда перегибает. Решив продолжить разговор про парня, сказал Любомир. Иногда сильно перегибает. Ты его любишь? Вдруг спросил Сочи, подумав, что сейчас самый подходящий момент выяснить это. Тебе-то какое дело? Ну, а вдруг ты мне нравишься? Вот и хочу узнать. Глянув в зеркало на девушку, начал откровенничать парень. «Ты не один такой. Становись в очередь», — рассмеялась Нелли. Парень ничего не ответил, и Нелли решила, что закрыла эту тему шуткой. Она не желала, чтобы кто-то лез в свою личную жизнь, так как отношения с Семеном были натянутыми. Любви уже давно не было, больше привычка жить рядом со всеми вытекающими положительными моментами и неудобствами. «А меня ты помнишь в учебке?» Я когда пришел, ты там уже была. Нас еще леший тренировал. Сменил тему разговора Любомир. Тебя? Нет. Учебку помню. Сухо ответила девушка, дав таким образом понять, что вспоминать первые месяцы жизни в ином мире она не желает. Тут стоит отметить тот факт, что в этот мир с Земли ежедневно попадают сотни людей. Кто-то по стечению обстоятельств, кто-то добровольно. Но последних в разы меньше. Большая часть погибает в первые часы после перехода. Это обычно во время процесса перехода, так как локации стихийны и не всегда удается выйти на ровное место. Статистику выживших также портят местная флора и фауна. И, возможно, благодаря им переходы исчисляются сотнями, а не тысячами. Дополняют картину местные бактерии и вирусы. В этом отношении люди смогли подсчитать, что каждый восьмой человек погибает из-за них в первый месяц. Если же человек, перешедший в иной мир, выживает после Перехода, его не съедят или не убьют звери, и он не погибнет от жуткой лихорадки, то следующим этапом в его новой жизни являются такие же люди. И тут много зависит от того, в какую локацию человек попал. За горами, либо на севере, велика вероятность, что его примут с добром и помогут. Ближе к югу продадут в рабство или просто убьют. Очень мало тех, кто мог самостоятельно выжить и обрести более-менее спокойную жизнь. Большинство тех, кто попадает в иной мир, не готовы к этому. У них нет специальных навыков и знаний. Это не бойцы каких-то высококлассных подразделений, которые голыми руками могут разорвать напавшего импана или кхурога, съесть его и запить водой из ближайшей реки. Поэтому Сан Саныч организовал у себя на базе небольшой учебный лагерь, где рассказываются и показываются на практике все те знания и умения, которые могут пригодиться в ином мире, чтобы самостоятельно выживать и выполнять поставленные задачи. Работа у охраны Рашидова была не особо пыльной, и трудились в основном оперативники, такие как Нелли и Любомир. Их в штате было не очень много, но выполняемая ими работа высоко ценилась и являлась, по сути, гарантом безопасности Рашидова и самого посёлка Эссенберг с сотнями его жителей, которые трудились на заводе. В учебке хорошо было. Ни о чём не думаешь. Кормят, одевают. Мясо сырое кушало С солью куда ни шло. «А так есть то еще удовольствие», — продолжал вспоминать Сочи. В отличие от девушки, которой повезло, с одной стороны, что после перехода она сразу попала к людям, Любомир до людей шел несколько дней в полном неведении того, где он. Сам факт перехода он не помнил. Воспоминания были отрывистые. Последнее, что он запомнил на земле, это как он с ребятами гулял, мягко выражаясь, у себя дома в Сочи. Изрядно выпив, решили сменить ночной клуб на пляж, так как в разгар сезона дискотек отдыхающих девушек на открытом воздухе было много вдоль побережья. После на дороге их остановила полиция, и пока водитель о чем-то договаривался, он вышел из машины и направился за ближайший куст. То ли он слишком сильно углубился в лес на загородной дороге, то ли сразу попал в портал, он этого не понял. Вспомнил лишь, когда открыл глаза, лежал на сырой земле в какой-то холмистой чаще. Решив, что он заблудился, уйдя в лес, пошел искать дорогу по памяти. Он просто не понимал, где он находится, и не представлял, какие опасности его поджидают за каждым деревом или камнем. Страдая от головной боли и жажды, он целенаправленно двигался, по одному ему известному ориентиру, практически наугад. Когда через несколько часов ходьбы он не нашел ни одной дороги, которых в лесах у Сочи много, то пришло понимание, что он заблудился. Телефон не работал, связи не было. Благодаря своему здоровью и силе воли, питаясь неизвестными ему ягодами, через пару дней он вышел из леса, где его подобрал водитель грузовика, который вез листовой металл из эссенберга Потом ему объяснили, что ему очень повезло, что не встретил за несколько дней ни одного опасного для человека животного. И любой человек, который живет в ином мире, это человек с большой удачей, родившийся в рубашке. «Вон, смотри, легенда не врет. Сама впервые вижу» сказала показывая на крутой берег реки, где утопленная наполовину в воде стояла освещаемый лунным светом рама с колесными парами вагона. Остальная часть поезда, видимо, со временем ушла под воду. Ага, вижу. Точно. Вагон. Остальное, наверное, в реке. Кстати, мы не успели. Вон, смотри. И Любомир показал рукой на небольшой причал на берегу реки, куда вела дорога. От причала отходила баржа, загруженная четырьмя машинами и людьми. Нелли тихо выругалась, но с планом своего нового напарника была согласна дождаться следующего и доехать до перекрестка. «Ладно, Сочи, дальше действуем, как ты и предлагал. Поехали к причалу. Спросим, когда следующий рейс». На берегу кроме них была еще одна машина, которая подъехала прямо перед ребятами. Ничем не приметный, неопознаваемый седан темного цвета. Водитель машины вышел и, что-то спросив у работающих на причале людей, вернулся в машину. «Любомир». «Иди узнай, когда следующий рейс, а я пока ноги разомну». Выйдя из машины, сказала Нелли. «Ты назвала меня по имени?» спросил парень. «Да иди уже», — ответила девушка, подняв уголки губ в улыбке. Нелли обошла машину и, встав перед капотом, рассматривала отражение луны на водной глади спокойной реки. Водитель седана пытался что-то достать с заднего сиденья, отчего машина слегка покачивалась. Девушка посмотрела на его лицо, который был ей очень знаком. В этот момент подошел Любомир. Нелли демонстративно его обняла и, наклонив его голову к себе, прошептала в ухо. «Смотри на мужчину в машине. Узнаешь?» После этого она звонко поцеловала его в щечку и, отпустив из объятий, села в УАЗик. Любомир же на пару секунд завис, пытаясь понять, что произошло. Но, вспомнив слова девушки, глянул на водителя, который, достав с заднего сиденья небольшую коробку, что-то ел. «Это что, реально он?» Сев к себе в машину, тихо спросил Любомир. «Ага. Я думала, сперва ошиблась. Ну что ему тут делать? Далековато заехал. Как думаешь, что он тут делает?» Прокомментировала вопрос Нелли. «Сразу так и не скажу. Надо подумать. Ты кушать хочешь? У меня тут есть припасы. Тушенка. С земли. Пол зарплаты на нее потратил. Я очень люблю тушенку, особенно ту, которую бортаны наши делают. «Что за братаны?» «Не понимаю», — спросила девушка. «Белорусы. Прямо огонь. Не прожила ни жира. Одно мясо. Вот, держи». Вскрыв одну банку, сказал парень и отдал ее Нелли. «Да, вкусно. А хлеб есть? Ну так что, мысли есть? Что он тут делает? Надо Сан Санычу сообщить». Ребят в машине разбудил стук в окно. Это местный работник так будил ожидавших переправы людей. Прошло около двух часов, как Любомир и Нелли подъехали к причалу. На загрузке уже стояло плавсредство. Это была не баржа, а самодельный огромный плот, помещавший несколько машин. Перемещался он между берегами по натянутому тросу за счет дизельного двигателя, который через вал соединялся с редуктором и лебедкой. Несколько тусклых фонарей освещали площадку. Стоящий впереди темный седан дрогнул, медленно покатился к загрузочной площадке и заехал на плот. Уазик ребят заехал вторым, заставив деревянные плавсредства покачнуться от веса машины. В очереди была еще пара машин. После загрузки никто на палубу не вышел, все сидели по своим местам. Работник прошелся, собрав плату за переправу, и плод, кряхтя своим дизельным сердцем, надтянув стальной трос, медленно отчалил к противоположному берегу. «Не помнишь, как его зовут?» Окончательно проснувшись, спросила Нелли. «Кого?» «Дровосека этого». Стараясь говорить тихо, спросила Нелли. «Да я откуда знаю-то?» видел его всего один раз до сих пор не понимаю чего он тут без охраны делает все деловые встречи он обычно у себя проводит да и вообще они сидят там ровно деревню охраняют сан саныч когда нас инструктировал говорил что объект в этой деревушке человека убил и вроде даже знакомого рашидова да у рашидова тысячи знакомых вспомнил апели его зовут глава деревни фин вроде Чуть не вскрикнув от радости, сказал Любомир. что ты орёшь? Ненормальный, что ли? А если услышит кто? Странно, что он тут. И в тот самый момент, когда объект тут только что был. Может, он...» «Да не. Против Иерихона не попрёт он. Ты что? А инспектор этот — человек Иерихона. Да, в деревне охраны есть, но столичные захотят, мокрого места не оставят. Нелогично это, Нелли». Перебив девушку, прокомментировал парень. «Санетти, у нас есть хата?» «Нет, мы одни. Надеюсь, золотишка хватит на все путешествие», ответил Любомир и замолчал. Ребята под громкий стук мотора, который шумел на всю ночную округу, смотрели на темную водную гладь. Переправа длилась около 30 минут, не из-за того, что река была шире земного дона. Просто лебедочный механизм каждую минуту пытался отдать Богу механике душу, а медленно. На противоположном берегу было многолюднее, так как причал практически находился в самом поселке. Выехав на освещенную дорогу, Нелли молча показала на темный седан, который оказался серой «Тойотой Короллой», за рулем которой был глава деревни Усалы, Фин апель Он неторопливо ехал по узким улочкам поселка, притормаживая скопление припаркованных машин. Ребята на УАЗике старались держаться подальше хотя сложно не заметить машину, которая следует за тобой на тихой ночной улице. И Любомир это прекрасно понимал. — Куда он подевался? — спросила Нелли, потеряв ехавшие впереди в нескольких десятках метров красные габаритные огни. — Повернул, сейчас догоним, — ответил Любомир и аккуратно вписался в поворот на перекрестке. Двухэтажные каменные дома свисали над узкой улочкой, которая тянулась, освещаемая тусклыми фонарями, далеко вперед. — Вон парковка небольшая, сбавь скорость. Заметив маленькую площадку, заставленную несколькими машинами, скомандовал Нелли. «Вижу, вижу, вон с краю стоит». вазик подъехал к стоящей Королле. Ребята заглянули в пустой салон, где лежал в спешке брошенный рюкзак и еще какой-то хлам. Любомир остановился и, выйдя из машины, потрогал капот Тойоты. «Да, эта тачка. Куда он свалить-то успел?» Вернувшись в салон, сказал парень. Нелли сидела молча, держа крепко в руке пистолет, и озиралась по сторонам, пытаясь рассмотреть улицу через окна и зеркала. Не успел Любомир закрыть за собой дверь, как кто-то с улицы сильно ее дернул и, открыв, приставил к уху парня пистолет. Нелли сразу отреагировала и, прикрывшись головой своего напарника, пыталась найти в прицеле противника, ища второй рукой дверную ручку, чтобы открыть ее. «Вы кто такие? Что вам от меня нужно?» Грубо прозвучал вопрос. Нелли, понимая, что не тот момент, чтобы играть в шпионские игры, сразу выложила карты. «Аппель, опустите пистолет. Мы не враги вам». «Он что, по-русски говорит?» Пытаясь убрать голову в сторону от пистолета, спросил Любомир. «Говорю, и очень хорошо, если ты не заметил». В дверном проеме показалась фигура Финна, который по своим габаритам никак не уступал Любомиру. «Сочи», — представился он и вытянул для рукопожатия свою правую руку. «Мне не интересно твое имя». Я задал вопрос и хочу услышать на него ответ. «Апели, опусти пистолет. Случайный выстрел может испортить и тебе, и нам все планы. Мы не за тобой следили, ты случайно попался». Брав свой пистолет, в сторону начала говорить Нелли. «Все знаете, молодцы. Пистолет не отпущу, пока не услышу ответа на свой вопрос». «Да хорош ты быковать-то. За одним следим. Ушел пока от нас из-за переправы». А тебя случайно встретили. Стало интересно, что ты тут делаешь так далеко от своего дома. Пытаясь отодвинуть от себя ствол пистолета, эмоционально ответил Любомир. Как его зовут? Ну вот, так тебе и сказали. Работа такая, сказать не можем. Ответила на вопрос финна девушка. Плохие вы работники, раз я смог вас вычислить. А что нас вычислять-то? Сами к тебе и подъехали. За инспектором мы следим. «Слышал, а ты прекрасно с ним знаком?» Нелли решила сказать в лоб, чтобы не тратить время на комедию. Финн вдруг обмяк и, опустив оружие, и сел на порог открытой двери. знаком мне. Ещё как. На Рашидова работаете?» спросил апели но вместо ответа услышав молчание и продолжил. «Да, на него, можете не скрывать. В наших краях только в Эссенберге есть служба безопасности с такими вот ребятами, которые шляются по округе, вынюхивая информацию. Хотя что, правильная работа. Если бы у меня так же было, возможно, и не случилось бы того, что случилось. Ладно, не буду вам мешать. У меня своих вопросов хватает. Закончил фин и, резко поднявшись, направился к своей машине. Любомир и Нелли переглянулись, взглядом решая им двоим известный вопрос, глядя друг другу в глаза. И секунд через десять паузы Любомир негромко окликнул мужчину. «Слушай, раз у нас вопрос, я так понимаю, един». Может, совместно его решим. «У нас, как ты выразился, задачи разные. И у нас разные дороги. Успехов вам, ребята!» Ответил, остановившись на мгновение Аапеле, и, сев в свою машину, уехал. «Ну что, поехали. Нам еще ехать и ехать», сказала Нелли парню, который взглядом провожал отдаляющуюся машину. «Да, да, надо ехать. Мне кажется, он его хочет завалить». «По-любому». Если по пути кафе будет, тормозни. Нужно Сан позвонить. Да и заправиться бы тебе надо. Любомир с Нелли был полностью согласен. он после визита Финна как рукой сняла. Теперь спать не хотелось. Можно спокойно ехать в Сернай. Дорога неизвестная, и не было никакого предположения о том, что их ждет впереди. И пока не выехали из Санетти, всю эту информацию надо было найти». Перед этим они пару раз проехали по улочкам итальянского поселка, пытаясь найти вольва инспектора». Но на главных улицах машины этой не было. И найдя на окраине небольшое заведение с вывеской в виде куска пиццы из цистерны во дворе, ребята разбудили хозяина заведения и, щедро одарив его небольшими золотыми монетками, решили все свои вопросы. Сан Саныч план действий утвердил, что вселяло спокойствие для дальнейшей их работы.